Глава 16. О том, что случилось в Галиче по смерти Ярослава Асмасмысла и о войне между Мономаховичами и Ольговичами. В 1187 году приставился галицкий князь Ярослав, сын Владимиров. Был он князь мудрый, речистый, богобоязливый, честен в землях и славен полками. Где была ему обида, сам не ходил с полками своими, но посылал воевод Он устроил землю свою и милостыню большую раздавал, кормил нищих, любил странных и монахов и ходил во всем законе Божием. Почувствовав приближение кончины, созвал он мужей своих и всю галицкую землю, священников и монахов, нищих, сильных и худых, и со слезами говорил, обращаясь ко всем. «Отцы, братья и дети, вот уже я отхожу от всего суетного света» иду к Творцу своему. Грешен я больше всех, отцы и братья. Простите и отдайте». Так плакался он три дня перед духовенством и перед всеми людьми и приказал раздавать имение свое по монастырям и нищим. Три дня раздавали казну княжескую по всему Галичу и не могли раздать. Потом Ярослав сказал мужам своим, «Вот я одною своею худою головой ходя, «удержал всю Галицкую землю, а теперь приказываю своему сыну Олегу, а Владимиру даю перемышль». Уредив таким образом сыновей, он привел Владимира к кресту с боярами Галицками, что не искать ему под братом Галича. Олег был сыном наложницы княжеской и был Ярославу мил, а Владимир не ходил воле его, потому отец и не дал ему Галича. Но по смерти Ярославовой встал сильный мятеж в Галицкой земле. Галицкие бояре в согласии с Владимиром приступили к крестному целованию и выгнали Олега из Галича, а Владимир сел на его место. Но во время своего княжения он только пил, домы не любил с мужами своими. Отнял у папа жену, повенчался с нею. Тогда Роман Станиславич Волынский, узнав, что бояре галицкие дурно живут с князем своим за его насилие, начал подучать их, чтобы они выгнали Владимира, а его Романа приняли на княжение. Галицкие бояре послушались его, собрали полки и утвердились крестом всем вместе заодно. Однако они не смели не схватить, ни убить Владимира, потому что не все были в той думе и боялись приятелей княжеских. В таких обстоятельствах они придумали послать князю с следующими словами «Князь, мы не на тебя восстали», но не хотим кланяться Пападье, хотим ее убить, а ты женись на ком тебе угодно. Они знали, что Владимир ни за что не отпустит Пападье, и потому нарочно пригрозили ему, чтобы прогнать его самого. Так и случилось. Владимир испугался, забрал золотое серебро, дружину, жену двоих сыновей и уехал в Венгрию, к королю. Галичане же послали за Романом. Тот приехал и сел у них княжить. Но король венгерский, Взяв с собой Владимира, пошел Галичу со всеми своими полками. Роман, слыша, что король уже за горою и не мог шестать против него, бежал опять во Владимир Волынский. Король въехал в Галич, только не посадил в нем Владимира, но давший весь наряд галичанам, посадил у них князем сына своего Андрея. Владимира же взял с собою назад в Венгрию, отнял у него все имение и посадил в башню и с женою. Между тем, 1189 год, Мстислав говорил князьям Святославу и Рюрику. «Вон, иноплеменники отняли отчину вашу. Хорошо было бы вам потрудиться и возвратить ее назад». Князья согласились идти к Галичу. Святослав с сыновьями и Рюрик с братьями начали рядиться. Святослав хотел отдать Галич Рюрику, а себе взять всю русскую землю около Киева. Рюрик уже не хотелось лишиться своей отчины. И так не уладившись возвратились назад в том же году послали галицкие мужи к ростиславу сыну ивана берладника зовя его в галичное княжение. ростислав обрадовался зову выпросил у давида смоленского у которого жил и выехал поспешно из смоленска приехавший к галицкой украине взял там два города и оттуда пошел к галичу но галицкие бояре не были все в одной мысли чьи сыновья или братья были у короля те держались крепко королевича в то же время король прислал много венгерских полков сыну на помощь боясь князей русских королевичи воевода венгерские слыша, что ростислав идет к галичу по совету галицких мужей начали приводить их к кресту правоый целовали крест ничего не ведая а виноватые из страха ростислав же подошел к галицким полкам с малую дружину не зная коварства их и думая, что как ему обещали, так и сделают. Увидевши полк его, отступят от королевича. Но даже и те галицкие бояре, которые с ним приехали, видя коварство своей братьи, отложились от него. Тогда дружина сказала ему, «Князь, ты уже видишь коварство их, поезжай прочь». Он отвечал, «Братья, вы знаете, на чем они мне крест целовали?» «Если же они теперь ловят головы моей, то Бог им судья и тот крест, который ко мне целовали. А я не хочу скитаться в чужой земле, хочу положить голову в отчине своей».